Половину бы пообрубали, зная друг о друге, где кто находится. И кто сейчас, имея радиосвязь, плохо ее использует, тот сам себя обкрадывает. Серпилин сидел впереди и вспоминал смущение Талызина, случайно застигнутого им вдали от передовой. Интересная все-таки наша психология. Чем дальше добираться до нас начальству, тем смелей смотрим ему в глаза. Застанешь какого-нибудь командира дивизии на тычке, в окопчике на переднем крае, и хотя воюет неудачно, и надо бы дать ему выволочку, заслужил, а что-то удерживает. Вон он где, оказывается, сидит. Пока до него добирался, сам страху натерпелся. Серпилин заметил, что их догоняет второй Виллис и сказал Гудкову, остановись. Прокудин пересел и доложил. Ответили, что понтонно-мостовой батальон следует по графику. Кто ответил? Начальник инженерных войск. Тогда дело надежное. Командный пункт Кирпичникова был на холме на той стороне реки, полукилометре от недавно законченного саперами нового моста через Ресту, по которому шли сейчас тяжелые артиллерийские системы на гусеничном ходу. Выйдя из Вилиса, Серпилин увидел на холме обращенные в нашу сторону окопы. Кирпичников, оказывается, использовал под командный пункт один из захваченных сходу узлов немецкой обороны, куда немцы так и не успели сесть. На новом командном пункте все было уже в полном порядке. В одном из укрытий для машин стоял знакомый штабной автобус Кирпичникова, смонтированный на студебеккере и покрытый маскировочными пятнами. Имелась и зенитная защита, щетверенные установки на грузовиках и орликоны. Само помещение командного пункта было устроено, как всегда у Кирпичникова, находчиво и разумно. Здесь был немецкий блиндаж, но его расширили, сверху накрыли брезентом и маскировочной сеткой, а внутри поставили стол и складные табуреты. Когда Серпилин вошел, Кирпичников сидел спиной к нему и, молотя кулаком по столу так, что подпрыгивал телефон, ругал кого-то на том конце провода, прикладывал, как он сам любил выражаться. «А я бы на месте командующего по-другому с вами поговорил. И сами сзади сидите, и войска вперед не идут. Позор! С ночи всего на два километра продвинулись. Где у вас стыд и совесть? Я вас спрашиваю, хоть капли совести у вас осталось?» Кирпичников повернулся и поднялся навстречу, продолжая держать трубку. Хотел положить ее, собираясь докладывать, но Серпилин махнул рукой. «Заканчивайте». «Еще раз повторяю, позор вам!» Не сбавляя тона в присутствии командарма, громко и зло крикнул в трубку Кирпичников. «Если к вечеру не выполните задачу дня...» Поставлю вопрос об отстранении от командования дивизии. У меня все. Он еле сдержался, чтобы не швырнуть трубку. Серпилин несколько секунд молча смотрел на него, на его злое лицо с красными пятнами на скулах, и медленно обернулся. Вошедшие было Прокудин и Сенцов поняли и вышли. «Кого это ты?» Отстранять собрался. Талызина, что ли? Отстранять, не отстранять, а пригрозить пришлось. Второй день из рук вон действует плохо. На лице Кирпичникова оставалось злое выражение, с которым он говорил по телефону. Все обедню портит. От всех отстал, добавил он все тем же взвинченным голосом, не пробуя справиться со своим возбуждением, а может и не считая это нужно. «А ты не допускаешь, что один быстрее другого идет не всегда только за счет собственной доблести?» спросил Серпилин. «Возможно, у немца там, против Талызина, поближе к Могилеву, более силенок, чем против других твоих дивизий. Но сплошной обороны у немца и там нет». Есть промежутки. И Талызин действует ненаходчиво, о чем ему и сказано. Был у него по дороге. Не прямо с тебя начал. А он как раз на свой наблюдательный пункт приехал и докладывал мне, за что вы его ругали. Вот видишь, докладывал, сказал Серпилин. Другой бы на месте его не поспешил. Значит, честный человек. Зачем же ты его так смаху, стыд, позор... Я бы не вошел, еще бы чего-нибудь похлеще добавил. Откуда у тебя такой террористический стиль руководства, скажи, пожалуйста? Неужели без этих слов не в силах добиться требуемого результата? Брань на вороту не виснет, товарищ командующий, чего в горячке не скажешь. И сам не обижался, когда слышал, и у других обидно это не признаю. Угрюмо с уверенностью в своей правоте ответил Кирпичников. — Не знаю, от кого ты сам такое слышал, — сказал Серпилин, и у него заходили желваки на скулах. — От меня не слышал, и пока уважаю тебя, не услышишь. А ты, командир лучшего в армии корпуса, судя по твоему разговору, командиров своих дивизий не уважаешь. — Почему не уважаю? — Я Талызина как раз и уважаю, — сказал Кирпичников. — Как же так? «Уважаешь, обесчестишь? Не каждый день так, товарищ командующий. А раз не каждый день, значит терпимо. Видимо, не понимаем друг друга». Серпилин сел за стол. «Докладывай новости. Ты сегодня герой дня». Кирпичников развернул карту и стал докладывать. «Если не считать отставания Талызина, дела в корпусе шли хорошо». Уже закрепились за Днепром, на втором плацдарме, и только что захватили третий. «Авиаторам сообщили об этом третьем плацдарме?» – сразу спросил Серпилин. Кирпичников на секунду замялся, но доложил, как было. Оказывается, не он сообщил авиаторам об этом третьем плацдарме, а авиатора ему. Возвращаясь после штурмовки, увидели, как наши еще в одном месте переправляются через Днепр и сразу радировали своему командованию. А командир штурмовой дивизии сообщил в корпус Молодцы, сказал Серпилин, а намного ли ты первый свой плацдарм Северный расширил за эти часы? Кирпичников показал по карте, насколько. Пока не густо. Немцы сильно жмут. Если бы не штурмовики, спихнули бы. Из дальнейшего доклада выяснилось, что один из офицеров штаба авиационной дивизии еще утром добрался до плацдарма, сидит там за Днепром со своей рацией и наводит самолеты на цели. — Молодцы! — повторил Серпилин, услышав это.